Те двое обменялись тревожным взглядом, не зная, как объяснить такое поведение. Скрыта ли в нем угроза? Полагаю, вы сами понимаете, то, что я вам сообщаю, станет известно через несколько часов всему городу, ибо невозможно заметь дело, раз помимо всего прочего совершено убийство. Министерство придерживается моего мнения. Во всей этой драме Эдмон Дасен лишь статист и, если хотите, в известной мере жертва.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 «Это из-за вас меня арестовали, из-за вас, который...» Эмилю не предложили стула. Роста он был среднего, брючина на правом колене была забрызгана грязью, хотя он старался овладеть собою, руки его тряслись. Лурса завидовал ему. Даже не так его восемнадцати годам, как его способности приходить в такое полное отчаяние,